Глава 3. Это не твоя вина. Беверли прищурилась на меня поверх сэндвича с тунцом, набитого брюссельской капустой. Скажи мне, что ты об этом знаешь? Хотя я ценю твою эмоциональную поддержку, ты ошибаешься. Я проткнула вилкой кусочек дыни и прошутто. Он пришёл ко мне на лечение, потому что хотел убить свою жену. Он убил свою жену. Он убил себя. Если бы я правильно выполнила свою работу, они оба были бы живы. Так. Во-первых, у тебя нет доказательств, что он убил свою жену. Проговорила она с набитым ртом, подняв палец, как делала всегда. когда начала меня переубеждать. «У нее случился сердечный приступ!» «Сердечный приступ можно спровоцировать». Я отложила вилку. Он работал фармацевтом. Поверь мне. «Тогда позвони детективу. Пусть он проведет токсикологический анализ». Она подождала, держа сэндвич у рта. Ты знаешь, что я не могу этого сделать, буркнула я, понижая голос и оглядывая людное центральное кафе. Ты можешь это сделать, возразила она. Ты просто не хочешь, потому что я могу оказаться правой, а тогда тебе придётся осознать эту навязанную самой себе вину. и продолжать жить счастливо и продуктивно. Вот поэтому мне не стоило дружить с другим психиатром. Мы не могли просто пообедать, не анализируя друг друга. Я поразглядывала теснённый узор по краю тарелки. Мне не стоит этого делать, исправилась я. По нескольким причинам Я могла потратить всё обеденное время, перечисляя, почему этот звонок был ужасной идеей. Если я ошибалась, и смерть Брук была естественной, я стала бы посмешищем, попытавшимся запятнать имя клиента. Если я была права, и мой клиент действительно убил свою жену, я бы оказалась под микроскопом. Мне бы пришлось отдать его дело, и ради чего? Ради правосудия над человеком, которому уже зачитали смертный приговор. Это пустая трата государственных ресурсов и времени. Беверли отпила глоток травяного чая и пожала плечами. Как хочешь. Копай себе мысленную могилу. Ты звонила парню, которого я тебе посоветовала? разнорабочему. Я не звонила разнорабочему. Я оторвала кусочек хлеба. Я ценю сватовство, но у меня уже есть мужчина. Так что ещё один мне не нужен. Пачка спонжей мистер Чистюля не считается. Она хмуро взглянула на меня и убрала кусочек капусты с блузки. Ну что ж. Это первый мужчина в моём доме, если не считать моего брата за Я прищурилась и провела угнетающие подсчёты. 18 месяцев. Так что я считаю, это шагом в правильном направлении. Ещё одна причина позвонить Мимма. Ты когда-то была с итальянцем? Она тихо присвистнула. Дорогая, это духовный опыт. К тому же, он просто милашка. Ты уже говорила. Я положила кусочек холодной дыни в рот. А ты слышала? Оживилась она, забыв о своём разнорабочем. Поймали кровавое сердце. Я совсем забыла о нём из-за новостей о смерти Джона Эббота. Я пропустила всю историю. Что случилось? Я отпила воды со льдом. Парень сбежал? Верно! Старшеклассник из Беверли-Хиллз, который пропал семь недель назад. Он? Она сделала глоток чая, замерла, потом закашлялась, поднеся кулак ко рту. Извини! Жертва кровавого сердца, напомнила я. Ах, да. Так вот. Он сбежал от него и вернулся в своё поместье в Беверли-Хиллс, где его родители были вне себя от счастья. Блудный сын вернулся, бла-бла-бла, и позвонили в полицию. Оказывается, парень знал, кто убийца. Она указала на меня пальцем. Представь, это учитель из старшей школы Беверли. Вау. Я наклонилась ближе. Что о нём известно? Одиночка, никогда не был женат, выглядит безобидно, как Санта-Клаус из торгового центра. Выиграл учитель года десяток лет назад. Это интересно. Я обдумала полученную информацию. Хотела бы я знать, почему он только сейчас нацелился на ученика из Беверли. Обычно первая жертва и становится тот, кто в лёгкой доступности. Убийцы, это по твоей части, пожала она причями. Меня вполне устраивает оставаться на светлой стороне наедине с жаждущими оргазма домохозяйками. Кстати говоря, я взглянула на часы. У меня консультация через 45 минут. Так что мне нужно заканчивать. Ага. Мне всё равно нужно забежать в химчистку. Она приподняла руку, привлекая внимание официанта, который выудил книжечку со счётом из кармана фартука и положил на стол. Я заплачу. Я потянулась за счётом. Спасибо за сеанс терапии. Положив несколько банкнот на стол, Я сделала глоток воды напоследок и встала. Мне следовало поторопиться. Тяготевшая к убийству женщина, вероятно, уже сидела в приёмной в ожидании, постукивая четырёхдюймовыми шпильками.